Глава третья. Но почему взрослые вечно заняты? По коридору огромного величественного дворца шла девочка лет семи. Даже поиграть не с кем. Она обиженно надула губы, как это умеют делать очень расстроенные дети. В глазах цвета расплавленного золота была грусть. Папа куда-то улетел по делам, мама занята. К дяде вообще подходить не стоит. У повелителя драконов нет ни одной минутки свободной. Слуги тоже все заняты, бегают, суетятся, и никто, никто не хочет с ней играть. А еще мама почему-то не обрадовалась, когда в ее любимом углу сада поставили красивую статую дракона. Мамочка, как он на папу похож. Это чтобы мы не скучали, когда его дома нет? И Лария с восхищением гладила маленькой ладошкой камень. Как настоящий! искренне восхитилась она. Как настоящий! улыбнулась сквозь слезы мама. А когда папа прилетит? спросила дочка. Статуя, конечно, красивая, но с папой лучше. С папой можно играть в прятки. Как закончат важные дела. И мама убежала в слезах в замок. Всегда важные дела. грустно вздохнула малышка. А я? Она села у огромной каменной лапы и обхватила руками коленки. Раз ты похож на моего папу, то я тебе буду все-все рассказывать, а вместо него ты ведь меня не выдашь. Она хитро сверкнула глазами. Я вчера на кухне вечером булочку взяла, а большой черпак спрятала за камин. Вот к у х а р к а сегодня с утра бегала и выискала, шумела на весь замок. И Лария хихикнула и продолжала: а как р ы ч а л дядя Инар? Я игралась его праздничной перевязью, ну и сломала немного. Я нечаянно, совсем чуть-чуть. Она снова вздохнула и даже не видно, почти. А он, к а к д а в а й рычать, чуть огнем не плевался. Я тоже хочу оборачиваться драконицей и сама в него тогда огнем плюну. Воинственно закончила девочка. Посидев еще немного возле каменного дракона, она п о б р е л а в своей комнаты. Что-то происходит. Мама все время грустная, дядя злой, а ей говорят, что все хорошо. Скорее бы папа вернулся, тогда мама плакать перестанет, и скорее бы весна пришла. И Ларе нравилось разглядывать цветы на склонах гор, бродить по цветущим долинам. Зимой тоже весело, можно лепить снежные комки и кидаться ими в кого-то. В юго за окном тоже красиво, но лучше спускаться вниз, в лес за ягодами. Только ее сейчас никуда не выпускают. Дядя Эйнар только и делает, что ворчит и на все отвечает нет. Еще старая экономка повторяет, что создатель их забыл. Илария не понимала, как создатель мог забыть про своих детей. Для маленькой драконицы он был стариком в белой мантии из детских сказок, мудрым, веселым, добрым. Илария шла по длинным коридорам в тронный зал, пока дяди нет в замке, она там поиграет. Ей очень нравился высокий резной трон с мягким сиденьем. Правда, взбираться на него было неудобно, и помещалась она на сиденье вся, ноги до пола не доставали. Зато представляла себя повелительницей, командовала придуманными придворными, чаще всего велела готовиться к балу. Настоящего бала у них не было уже очень давно. Она не помнит ни одного. Дядя никого не пускает в горное царство, а ей хочется увидеть живого эльфа. На картинках такие забавные у них уши, можно у колодце или нет, а у о б о р о т не й шерсть мягкая или нет. И вот у драконов прочная чешуя, теплая, очень твердая, а настоящий гном он выше нее или нет. Но во дворце не бывает гостей. Мышкой юркнув через дверь для прислуги в тронный зал, Илария чинно пошла к трону, р а с к л а н и в а я с ь как и подобает повелительнице с подданными, пусть и придуманными. Здесь так красиво. Большие окна с легкими занавесями, тонкими, почти прозрачными, высокий светлый потолок, на котором нарисованы летающие драконы, а через х р у с т а л ь н ы й верх можно увидеть небо. Стены светятся, потому что украшены блестящими камнями, они разноцветные. Название их Илария никак не могла запомнить. Бал? Малышка остановилась и сделала вид, что задумалась. Ах, советник, бал – это прекрасная идея. скопировала она интонацию матери. Подайте мне список гостей, я проверю. Потом величественно махнула рукой, отпуская вельможу. В исполнении Иларии это выглядело скорее комично, уж очень важный вид она на себя напускала. Что? Она обернулась в другую сторону. Русалки прислали ожерелье, подарок из прекрасного жемчуга. Несите, несомненно хочу его примерить. Как и все драконы, она обожала украшения. Каждый дракон имел свою, пусть и маленькую, но сокровищницу. Илария обожала играть в дядиной. Там хранилось столько разного: диадемы, браслеты, кольца, ожерелья. Глаза разбегались от того, что первым на себя хотелось примерить. Болтая с в ы м ы ш л е н н о й прислугой, она добралась до трона и уже хотела взобраться на него, как главная дверь скрипнула. Илария шустро юркнула за п о с т а м е н т Скрываясь в нише, чеканя шаг по залу шел дядя Эйнар. Рядом с ним не так уверенно шагал один из советников. Эспен, создатель, о нас совсем позабыл. Голос дяди был похож на рык. Так что ни в какой храм я не полечу. Но повелитель, возможно, невозможно, Эспен. Прогрохотал дядя. Ищите в книгах, свитках. Да хоть на дне самой бездны, но я туда не шагу и любого эльфа, сунувшегося к нашим границам, сжигать. Эти самонадеянные о с т р о у х и е и к нам притащат свою заразу. Мало нам их у в и д а н и я перекинувшегося сюда. Оба дракона замерли рядом с троном. Так уже и жилы становятся скудными. Мы ведем разработки новых, но каждая новая жила все тоньше предыдущей. Робко произнес советник: "Весь мир катится в бездну". Прошепел дядя, и они двинулись дальше. За той дверью кабинет, и Лария это знала. Когда вторая дверь хлопнула, закрываясь, она выскользнула из своего укрытия и поспешила покинуть тронный зал. Значит, папа улетел искать новую жилу, сделала вывод девочка. Драконы же не могут без самоцветов. Маленькая драконица не понимала еще. что золото и драгоценные камни нужны для покупки продовольствия, тканей, мебели. Ей просто нравились гладкие блестящие камушки, искрящиеся на солнце или в свете магического огня. Их можно было разложить узором на ковре или построить из них башенку. А еще она решила, что нужно сходить в храм к создателю. Про него шептали слуги, и что дорога туда дальняя, а подняться на вершину нужно обязательно пешком. По длинной лестнице и только тогда твою просьбу услышат. Может, дядя не поднимался по лестнице, а взлетал на вершину? И Лария застыла посреди коридора. Не может создатель про них забыть. Он просто занят. Ребенок всем сердцем верил в чудо. Надо его попросить. Целую неделю упрямая драконица расспрашивала с л о в о о х о т л и в у ю кухар к у Прохрам, а та и рада была поболтать. Пока раскатывала тесто на мясной пирог или чистила рыбу, с е р д о б о л ь н о й драконицы было всем сердцем жалко одинокого ребенка. Когда я была молоденькой, рассказывала кухарка, мы каждый год ходили в храм. Ох, да чего он красив и величественен! Она улыбнулась, вспоминая молодость. На самой вершине самой высокой горы. Там огромный зал без стен, одни колонны, колонны, дух захватывает. Хотя, наверное, Дул захватывал от того к о л и ч е с т в а ступеней, которое необходимо преодолеть. И взлететь нельзя, удивлялась малышка. Нельзя, н а с т а в и т е л ь н о говорила кухарка. Это чтобы глупыми просьбами не донимали создателя. Пока поднимешься сотни раз, подумаешь, а стоит ли оно того. Хотя до самой горы есть портал. Не знаю, правда работает он или нет, н е давно уже ничего не нужно. Хвала создателю, всего хватает. И Лария тоже улыбнулась. Портал нужно найти портал, а по лестнице она поднимется и не передумает. Ей очень очень нужно. Только где портал в замке кухарка не знала. Знала, что есть портал из города. Оказывается, в каждом городе такой есть. Нужно сбежать в город и пройти через портал. Обрадовалась малышка. Однажды, спрятавшись в пустой бочке, которых накопилось много, Она оказалась на заднем дворе винокурни. Бочки перемещали порталом. Дождавшись, когда драконы уйдут, выбралась на улицу. Ей нужно за город, горе, в которой вырублена пещера со статуей создателя. В первые минуты Илария растерялась и готова была заплакать, но увидела играющих детей и подошла к ним. Светлого дня. Вежливо поздоровалась она. Не подскажете, как найти пещеру с создателем? Юный дракон. Едва старший и л а р и и поднял на нее взгляд и ответил: "Тысячу раз там был, ничего интересного". Потом небрежно махнул рукой: "Статуя мох, статуя мох, паутина, а создатель сказочки для малышей". "Я не малышка", топнула ногой Илария. "Хочу посмотреть, проводишь?" "Ладно", скривился дракон. "Я скоро". Деловито кивнув остальной компании, он махнул мелкой: "Пошли". Тут про улками недалеко. Петляя, он повел Иларию одному ему знакомым маршрутом. Обратную дорогу она ни за что не найдет. Вон, видишь? Провожатый показал пальцем на д ы р г у в горе. Это пещера. Ну ладно, я пошел. Маленькая драконица ничего не о т в е т и л а Она уже бежала к пещере. Дракончик пожал плечами. Начитаются сказок и лезут туда в глупышки. Он и сам часто туда бегал, когда был поменьше по глупее. просил т о м е т ь что книгу за глинаний, а ему даже кинжала захудалого не досталось. Сестра тоже сколько раз просила диадему или куклу, ничего не получила. Махнув рукой на глупую драконицу, он пошел обратно к друзьям. А Илария поднималась по тропинке к пещере, вход в которую почти зарос плющом. Там внутри стояла статуя создателя, потемневшая от пыли. Малышка осторожно провела по камню пальцами, тут же ставшими грязными. Камень был теплым. Обошла статую по кругу, никакой двери не нашла. Нет портала, а как же попасть в храм? Первая слезинка потекла по пухлой щечке. л и ч и к а скривилась в плаксивой гримаске. Мне же очень, очень нужно. Маленькая драконица водила ладошками по стенам. Вдруг есть тайная дверь. Во дворце таких несколько. Но под руками были только шершавые каменные стены. А там мама ее ищет. Если найдет, запрет, и тогда в храм уже ни за что не попасть. Никто ее потом туда не отвезет. Вообще запрут в комнатах. И л а р и я села с обратной стороны статуи и, упершись в нее спиной, заплакала. С досады, хлопнув ладошкой по каменному полу, она неожиданно поранила кожу острым камушком. Больно. Посмотрела на раненую ладошку, с которой стекла капелька крови, в т р я х н у л а рукой, капелька крови попала на статую. Ой. Испугалась малышка. Статуя засветилась и стала прозрачной. Сквозь нее проступали очертания лестницы. Быстро вскочив с пола, маленькая драконица смело шагнула в портал, который тут же закрылся за ней. Она оказалась у подножия высокой горы, по которой в е л а с ь каменная лестница. Ого! Запрокинув голову, она не видела конца л е с т н и ц ы Все равно поднимусь. Мне надо, очень надо. позабыв про ладошку, Илария, завернувшись в плащ, сделала первый шаг. Поначалу она пыталась их считать, но на второй сотне сбилась. Устала уже, а н е п р о ш л а ведь и половины. Немного отдохнув, девочка упрямо двинулась дальше.